Безусловно, таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Наморщив лоб, Иполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода бриллиантовой скачки он потерял свои привычки. По ночам Иполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами. Летал перед глазами изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки. Тонули люди, падал с неба кирпич, и развершаяся земля пускала в глаза серный дым. Остап, пребывавший ежедневно с Иполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем, Иполит Матвеевич переменился необыкновенно. И походка у Иполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое,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 Первый дебют по части нищенства у Пятигорского цветника, наконец, землетрясение, после которого Иполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время Иполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уедет,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 И фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой. Щеки его горели, как яблочки. Он тяжело дышал. Иполит Матвеевич! Закричал он, слушайте, Иполит Матвеевич! Воробьянинов удивился.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 Я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари. А? сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня. А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах. А? Подходит вам это предложение? Полит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до иступления.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 Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт из лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы,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 Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь. Очутившись на улице, Иполит Матвеевич насупился и бормоча «Бриллианты все мои, а вовсе не шесть процентов!» пошел на Колончевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба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 Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на сивцевом вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики, и ящички, наполненные драгоценными камнями. — Сейчас же на автомобиль, — подумал Полит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, на вокзал и на польскую границу, за какой-нибудь камешек меня переправит на ту сторону, а там... И желая поскорее увидеть, что будет там...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 и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он отдряхлел в пять минут. — Ходят тут, ходят всякие! — услышал Воробьянинов над своим ухом. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде, в холодных сапогах.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 — Где же драгоценность? — закричал предводитель. «Где, где — Где-где? — передразнил старик. — Тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они. — Где? Где? — Да вот они! — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. — Вот они, очки протри. Клуб на них построили, солдатик. Видишь, вот он, клуб. Паровое отопление.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 Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал, свертящейся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. А перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было подрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.